Глава 12. Предупреждение. Срочно. Легко сказать. В кабинете Алаира я была лишь один раз, и тот по какому-то тайному ходу. Где теперь этот кабинет искать? У призрака Ольги Петровны спросить? У нас с ней не особо удачно сложились отношения. Откровенно говоря, все это время я весьма успешно ее избегала. С этими мыслями я торопилась ко входу в общую башню и уже приготовилась было к общению со смотрителем, но с облегчением увидела Алекса, нервно расхаживающего у входа. «Ал, как же я рада его видеть! Ты тоже к ректору? Не знаешь, зачем?» «Догадываюсь», — хмуро ответил стихийник и взял меня за руку. «Идем, не будем заставлять ректора ждать». «Может, объяснишь?» Алекс стремительно шел по коридорам и молчал. «Да что происходит?» «Совсем недавно все было хорошо, никаких тайн, он улыбался, а теперь тащит меня, как куклу, и ничего не говорит». «Алекс!» Я резко остановилась. «Я никуда не пойду, пока ты мне не объяснишь». «Даш, не время. И место не самое лучшее». Он наклонился и, обжигая дыханием мою шею, прошептал «После встречи с ректором все расскажу». Стало немного легче. Кажется, он все еще на моей стороне. К кабинету ректора я подходила по-прежнему взволнованная, но хотя бы паника отступила. Правда, когда я увидела хмурый вид Алаира и его недовольный взгляд на наши руки, мне снова стало страшно. «Ректор Алаир». Алекс привычно кивнул. «Я что-то пискнула. Кажется, ректор даже не обратил внимания на отсутствие церемоний. Он махнул рукой в сторону кресела, приглашая нас сесть. Сам ректор присел на край стола, показывая, что разговор будет неформальным. «Вы слышали про игры Париса?» — утвердительно начал он, но мы на всякий случай кивнули. И вы помните, что ни в коем случае нельзя раскрывать природу вашего дара. Снова кивок. Так вот, в этом году попечители приняли решение, что игры будут более зрелищными, если испытания вы будете проходить не внутри своего факультета, а против адептов других факультетов. И кто будет нашим противником? Рискнула спросить я, уже догадываясь, какой ответ услышу. «Некроманты», — подтвердил мои опасения ректор. Ал молчал. «Знал?» «Скорее всего, учитывая, кто его отец». «Но зачем все это?» Невольно вспомнилось, что пропадал всегда один стихийник и один некромант. Что связывало адептов разных факультетов?» Если бы Адриан сам не подошел ко мне, мы бы практически не пересекались в Академии. У нас даже столы в столовой были далеко друг от друга. «Вам нужно быть внимательными и осторожными», — продолжал Алаир. «Никто не должен знать, что вы все стихийники, слышите? Мы не можем быть уверены в том, что некроманты не причастны к исчезновению адептов». — А мне нужно, чтобы вы оба закончили Академию невредимыми. — Идите. Мы молча вышли из общей башни, и Алекс повел меня в один из дальних уголков Академического сада. Несмотря на то, что времени было не так много, в этом месте было темно и тихо. Зато обнаружилась резная беседка с мягкими скамейками. — Заклинание отвода глаз, — пояснил Алекс. Это единственное место в Академии, где никто не может нас подслушать. Правда, и попасть сюда может не каждый, только преподаватели. «А как же ты?» «Это будет мой маленький секрет», — он улыбнулся. «У тебя много маленьких секретов», — я нахмурилась. «Ты знал про некромантов?» «Догадывался», — не стал спорить Ал. «Отец отправил мне странного вестника». Чтобы обрести жизнь, нужно довериться смерти. Вот только я ума не приложу, о чем речь и чем это может нам помочь». «Довериться смерти? Некромантом? «Вероятно», — Алекс поморщился. и все всё-таки я бы не хотел, чтобы ты слишком буквально воспринимала этот совет». «Ты про Адриана?» — уточнила я. «Про него особенно», — кивнул Алекс. «Главное, чтобы природа твоей магии осталась для него секретом». «Секретом, говоришь?» Я грустно усмехнулась. «С этим советом Алекс, кажется, опоздал». В комнате обнаружилась красная роза, вокруг которой водили хороводы Мелисса и Илана. Почему-то ее появление не стало для меня приятным сюрпризом. Скорее, наоборот. Я снова невольно сравнивала Алекса и Адриана — И если от присутствия одного я буквально таяла, второй был предельно холоден и учтив. Не был бы Адриан первокурсником, я бы даже подумала, что его выбросило из какого-нибудь средневековья. Слишком он был рассудительный и старомодный. За исключением одного момента, воспоминание о котором я старалась затолкать в дальний уголок памяти. «Даша!» — восхищенно протянула Илана. «Ты сегодня популярна!» «Не будь жадиной, уступи кого-нибудь подругам!» «Голубоглазого и кудрявого?» — усмехнулась я. «Этот сам не уступится!» — засмеялась Мелиса. «Так и быть, беру некроманта!» «Почему это ты? Может быть, я беру?» — притворно возмутилась Илана. «Да хоть на кусочки поделите!» — разрешила я и потянулась к одинокому пирожку с повидлом. «Тут, между прочим, и записка есть!» — сообщила «Илана!» Я обиженно добавила. С защитным заклинанием. «Ага», — Мелиса не сдержала смешка. «Илана за ней уже битых полчаса по комнате скачет, а она прямо из рук скользает. Я вздохнула и протянула руку к своей нравной бумажке. Записка покорно прыгнула мне в ладонь. «Увидимся завтра». «Ну, конечно, только один наглый некромант не считает нужным подписывать свое имя». Кроме него же мне некому присылать цветы? Хотя и правда некому. Алекс ведь не присылал. И что значит «увидимся»? Может, я не хочу? А может, хочу, но он же не написал, куда и когда прийти. Чувствуя себя полной дурой, я провала записку. А через несколько минут порыв ветра принес причину странного сообщения Адриана. Новое расписание, в котором первый урок был совместный с курсом некромантов. И вёл его магистр Ридан, декан факультета некромантии, и, естественно, в их башне. Утром мы были готовы раньше обычного. Сбились в небольшую испуганную кучку первокурсников, причём Накенти и Микаэль выглядели не храбрее, чем мы. Удивительный магический мир выровнял мужчин и женщин быстрее, чем старания феминисток – Хрупкая на вид Магесса могла обладать такой силой даром, что некоторым мужчинам-магам и не мечталось. И, судя по всему, на нашем курсе этой Магессой-культуристкой была я, только показывать это нельзя. Башня некромантов была темной и мрачной. В отличие от остальных, смотрителем здесь был не призрак, а оживленец, причем со следами разложения. Илана взвизгнула, а Мелиса зажала рот руками. Микаэля, кажется, тоже смутила, а Иннокентий поглядывал с явным исследовательским интересом. А я просто мечтала оказаться в уютной аудитории магистра Данаи. Еще более неприятным оказался магистр Ридан. Он смотрел на нас с нескрываемой неприязнью, будто самим своим присутствием мы осквернили их башню. Первокурсники-некроманты были еще менее приветливыми. Их было пятеро, как и нас. Две черноволосых девушки — Риана, худая, если не сказать тощая, с ярко подведенными глазами и в ужасающе короткой юбке, и Тресса — пухлая ведьмочка в бесформенном балахоне, ковыряющая длинным ногтем разрезанную жабу. Кроме них были два брата-близнеца — Нокс и Диар — Единственным человеком, удостоившим нас улыбки, оказался Адриан. «Проходите, адепты», — поторопил нас магистр. «Занимайте места рядом с вашими будущими соперниками». «Любопытно». Его взгляд остановился на мне. «Думаю, вы составите пару Адриану. Освободите место, адепт Кориар». Чувствуя на себе прожигающий взгляд магистра Ридана, я опустилась на стул рядом с Адрианом. Сзади раздалось шипение Рианы. «Осторожнее, стихийница, это чужая территория». Я уже собиралась вскочить и ответить что-нибудь вроде того, что территорию уметят только животные, но Адриан цепко ухватил меня за локоть. «Чужая для тебя, Рианна», — твердо произнес он. Некромантка прищурилась и да не может быть, ее волосы реально шевелятся, как у медузы Горгоны. Может на всякий случай глаза закрыть, лучше даже руками или нет. Мантия Адриана пришлась бы как нельзя. Кстати, кажется я даже что-то пропищала перед тем, как в ужасе воткнулась ему в плечо. И это будет противостоять тебе на играх? Развеселилась Риана. Эй, стихийница!» Ты только перед Василиском не пищи. Подумает еще, что это кормовая мышь. Наверное, Риана бы еще долго потешалась, а мои щеки приближались по цвету к вареной свекле. Но, к счастью, магистр Ридан ударил медным молотком в металлический диск, висящий на стене. Интересно у них устроено. Наши магистры в ладоши хлопают или усиливают голос, а тут целая система... Уже через несколько минут я поняла причину появления такого механизма. Голос магистра был тихим и вкрадчивым в лучших традициях ужастиков и достаточно монотонным, поэтому, если некроманты начинали что-то бурно обсуждать между собой, он лишь снова стучал молотком, призывая к тишине. «Мы же старались казаться незаметными, потому что то, что говорил магистр, нужно было еще переварить». «Как вы уже знаете, на играх Париса вы будете противостоять друг другу», — он поморщился. «Несмотря на то, что игры командные, каждый из вас должен быть достаточно силен. Кроме того, по настойчивому желанию нашего уважаемого ректора, вы все должны быть в равных условиях». Магистр замолчал. При этом вид у него был такой, что я поняла, что с желанием ректора лично он бы поспорил. «Именно поэтому», – с нажимом произнес он, – «отныне в вашем расписании появятся совместные занятия по некромантии и по стихийной магии». «Сегодня все будет просто. Я хочу увидеть ваш магический потенциал». Врожденных некромагических способностей у вас нет, поэтому ваша задача остановить и обезвредить уже готового воскрешенца любыми способами, которые вы придумаете, используя заклинания ваших стихий. Все понятно? По аудитории потянулся тихий шепот, который магистр Ридан от чего-то счел согласием. Он начертал в центре аудитории защитный круг и первым пригласил Кентия. Спустя мгновение компанию ему составил мерзкого вида мертвяк, издающий ужасное рычание и протягивающий скрюченные пальцы к ботанику. Вопреки ожиданиям, тот не растерялся, а подул на ладонь и шепнул «Виндос Вейтус!» и части воскрешенца разлетелись по всему защитному куполу. Зрелище было такое мерзкое, что меня замутило. А еще хуже стало, когда я поняла, что по официальной версии моя стихия — воздух, а ничего другого я бы тоже не придумала. Не так много заклинаний мы успели выучить. Нужно будет обязательно присмотреть что-нибудь более эффективное и менее мерзкое. Мелиса ожидаемо своего мертвяка сожгла... Илана сотворила огромный водный барьер, а Микаэль заново закопал своего противника в возникший из воздуха земляной холм. Когда я поняла, что теперь придется идти мне, колени затряслись так, что я даже нечаянно задела Адриана. Он наклонился и шепнул. «Не бойся, это учебный воскрешенец. Он только рычит». «Ну вот сейчас мне, конечно, полегчало. Вот спасибо». Да если бы я хоть на миг допустила мысль, что он не только рычит, я бы вообще в показательный обморок упала. Адептка Лужина, вам требуется особое приглашение. Сердито поторопил меня магистра под хихиканьерианы и ее пухлые подруги. Я встала на деревянных ногах, дополнилась до защитного круга. Когда передо мной возник воскрешенец, я так растерялась, что даже, кажется, не дышала. «Как там Виндус-Вейтус?» «Виндус-Вейтус! Виндус-Вейтус! Черт бы тебя побрал!» Мертвяк даже не чихнул. Я уже отчаянно кричала. «Да чтоб ты сгорел! Потом утонул, а потом закопался!» Воскрешенец моргнул, с удивлением разглядывая окутавшее его пламя. Миг, и оно потухло под потоком воды, а еще через миг его засыпало землей. «Интересное заклинание», — ехидно протянул магистр Ридан. «Неплохо, Дарья, весьма неплохо. Занятие окончено». Он резко повернулся и покинул аудиторию, только после этого я с облегчением выдохнула.